Перед ним стояла цыганка в шубе и красных сапожках. Казимир покосился на видавшую виды шубу, судя по всему, волчью, и приосанился. "Ну и что ты мне скажешь?" спросил с любопытством. Цыганка блеснула глазами, сверкнула зубами. "Удача тебя ждёт. Большая удача, бойка", объявила она. "Сегодня ты встретишь свою жену". Казимир побледнел и попятился. Цыганка озадаченно моргнула. "Ну, конечно, неприятности у тебя тоже будут". Ну как же без этого, продолжила гадалка. Дай денежку, господин хороший, и я тебе ещё много-много расскажу. Не надо, хрипло ответил Казимир я, кажется, я забыл дома кошелёк, и он удрал с максимальной скоростью, какую только позволяли приличие и его коротенькие ножки. Цыганка обескураженно посмотрела странному господину вслед. Чтобы успокоиться, он свернул с Невского на первую попавшуюся улицу, это оказалась Михайловская, и по Большой итальянской вышел к Екатерининскому каналу. Народу здесь было гораздо меньше, и Казимирчик зашагал медленнее, размышляя о том, что если бы ему попалась ещё одна цыганка, которая предсказала бы ему скорую женитьбу, то последствия могли оказаться самыми непредсказуемыми. Довольный удачным каламбуром, Казимир перешёл через мост на другую сторону канала, собираясь вернуться на проспект через конюшенную площадь и большую конюшенную. Но тут его начало покалывать какое-то смутное беспокойство. Вселенная недвусмысленно посылала ему сигналы, что-то было не так. Он ещё полкармана проверил на месте ли кошелёк и наконец определил источник тревоги. Ему показалось, что левая манжета как-то провисает. Он ощупал её под рукавом шубы и заледенел. Запанки на месте не было. Ужас, который ощутил Казимирчик в тот мгновение, не поддаётся описанию. Нирвана обернулась густейшей болотной жижей, И свет померк в его глазах. Потерял. Как? Когда? Только вчера подарили. Адочка, племянница. Ну я хорош. Ах, чёрт возьми, скакали его мысли. Казимир чуть не расплакался, но справедливо рассудил, что слёзы не помогут вернуть потерянную запонку. Поэтому попытался отрешиться от эмоций и принялся размышлять. Однако в его состоянии это было не так-то легко. Итак, Когда он сидел в кондитерской на Невском, запонка совершенно точно была на месте. Он даже тайком с гордостью её потрогал. Стало быть, потерялась уже после того, как покинул кондитерскую. Может быть, до сих пор лежит где-то на туртуаре. И если её никто не нашёл, Казимирчик с тяжким вздохом повернулся и последовал обратно, в точности тем же путём, каким шёл сюда. Он наклонил голову, внимательно рассматривая, не блестит ли где на снегу драгоценная запонка. И едва не налетел на какую-то особу. Та ойкнула и отскочила. Прошу прощения за ударение, произнёс галантный казимирчик, кланяясь и прижимая руку к сердцу. Надеюсь, я не ушиб вас. Хотел прибавить ещё что-то, но с ударением метнул на него неприязненный взгляд и отошла. Тоже мне не до трога, подумал казимир. Особа, которой он отдавил ногу, была совершенно не в его вкусе, маленькая и некрасивая, с мышастыми волосами и веснушчатым напряжённым лицом. Казимир был уже на мосту через канал, когда из-за поворота показалась карета, окруженная конными казаками. Следом за каретой летели друг за другом двое с ней. Звенело сбруя, кони потряхивали гривами и выдыхали струи пара, а потом бабах! Казимир вытрясил глаза и прикипел к месту. И цыганка с ее грозным предсказанием насчет свадьбы, и даже потерянная запанка мигом вылетели из его головы. Он смотрел на карету, из которой, распахнув дверцу, вышел взволнованный господь, на несчастного мальчика, случайного прохожего, который корчился на снегу в смертной агонии, на раненого городового, на убитого казака, и не верил, что это происходит здесь и сейчас в европейской столице, в просвещённом XIX веке. Ну, может быть, Казимир был человеком излишне легкомысленным и не то чтобы очень религиозным, но он твёрдо знал одно: людей нельзя убивать, и тем более так. А ведь я совсем недавно шёл по той стороне канала, совсем недавно. От мелькнувшей жуткой мысли у него на лбу выступил пот. Казимир обернулся и увидел, что особа, на которой он совсем недавно налетел, стоит на том берегу в взволнованном взгляде на происходящее, и выражение её лица ему безотчётно не понравилось. Император, судя по всему, направился к своей карете, но тут к нему подскочил второй телорист. и бросил бомбу прямо в ноги государю. Казимир отшатнулся, и то, что происходило в следующие несколько минут, он не мог забыть до конца своих дней. Кто-то гласил, кто-то рыдал, женщины причитали, а на окровавленном снегу лежал человек с раздробленными ногами, русский царь, истекал кровью. Подъехала карета великого князя Михаила, брат царя, выбежал наружу, схватился за голову, растолкал своих сопровождающих и кинулся к императору, Тот, судя по всему, потерял сознание, и было решено везти его на санях. Казаки, солдаты, случайные прохожие, оказавшиеся поблизости, подняли тело императора и понесли его в сане. Рука царя безвольно свисала, почти касаясь земли, и уже по одному её виду Казимир понял: это конец. Когда сани тронулись с места, он проводил их взглядом и только тогда нашёл в себе силы удалиться. Но никакая сила в мире теперь не могла бы заставить его вернуться на Невский проспект по той стороне канала. На улицах собирался народ, встревоженные люди спрашивали друг у друга, чего ради вздумало не вовремя полить пушка в Петропавловской крепости. Первый взрыв был таким громким, что его приняли за привычный удар пушки, отмечавший полдень, удар, по которому обыкновенно все сверяли часы. Нигде не останавливаясь, Казимир быстрым шагом вышел на Невский, И вскоре был у своего нового дома. Внизу его встретила встревоженная мадам Шредер. Сударь, что происходит? Прибежала служанка госпожи Филимоновой, которая утверждает, что случилось что-то страшное. Госпожа Филимонова была той самой миловидной содержанкой банкира, которая жила напротив них, но сейчас Казимиру не было дела ни до нее, ни до хозяйки дома, которая, говоря с ним машинально, поправляла волосы. Он криво улыбнулся. пробормотал с восстающим польским акцентом что-то на счёт потерянной запонки улизнул от мадам Шредер с неожиданной для его комплекции стремительностью взлетел по лестнице и постучал в дверь ему открыла даша все дома выпалил казимир да казимир станиславович и что это с ним случилось встревожилась девушка глядя на его бледное потерянное лицо не снимая шубы и обуви как был казимир прошёл в гостиную Аделаида Станиславовна стояла посреди комнаты, критическим взором оглядывая только что начищенную хрустальную люстру. Казимир опёрся обеими руками о стол и попытался отдышаться, а затем выпалил государю бит. "Что?" вырвалось у его сестры. "Ты шутишь, Казимир? Нет, только что на канале бомбы". Аделаида Станиславовна ахнула и закрыла рот руками. Что случилось, дядюшка? спросила Амалия, показываясь на пороге гостиной. Милая, тебе лучше сесть, пролепетала мать, не выдержала и всхлипнула. Наконец вымолвила Казимир, говорит, что государя больше нет. Как нет? В коре глаза Амалии обратились на дядюшку. Умер? От чего? Террористы, бронил Казимир, подошёл к графину, который стоял в углу на одноногом столике, и налил себе стакан воды. Бросили две бомбы. Императора увезли во дворец. И как был в сапогах, в шубе, повалился на стул, стал нервно растирать лицо.